Глава сорок Робертс. Она знала заранее, еще до того, как из Якульского вытянули конкретные сведения, она знала, что-то будет. Это чувство было как неотвязный дурной сон, предчувствие или просто страх, просачивавшийся наружу всякий раз, когда у нее появлялось что-то важное, и слишком явственно представлялось, каково будет этого лишиться. Узнав, что война идет на Медину, Робертс испытала что-то похожее на облегчение. Хоть знала теперь в общих чертах, чего боится. От страха малые перемены казались большими. Узнавая от Якульского об изменениях в рабочем графике, Робертс против воли толковала каждое новшество как карту Таро. Отложили на месяц поиск причины падения сигнала внутри барабана. Видимо, капитан Сэмюэль не считала его важным для обороны. Передвинули поближе переоборудование водоснабжения при микрогравитации, запасаются дополнительными мощностями на случай, если пострадает жизнеобеспечение. Целый день устанавливали запасной лазерный передатчик, чтобы не терять связи по направленному лучу с Монтемейером и прочими советниками и охранниками Дуарты на станции Чужаков. Все, что вписывалось в ее представление о подготовке к силовому конфликту, как бы оправдывало ее страхи. И чем больше находилось им оправданий, тем легче было находить новые подтверждения. Она была не одна такая. Всех в ее бригаде мучили те же ужасы. Якульский теперь отлучался чаще, чем присутствовал. Не надзирал за ходом работ, а только раздавал задания и спрашивал потом, выполнено ли. А после смены уходил рано, даже не подыскивая предлога, кроме «дела не ждут». Салли стал больше пить, выходил на смену похмельный и злой, а в конце рабочего дня неохотно возвращался к себе. Вандеркост, ну, после ложной тревоги с кротом, Вандеркост словно усох. Не телом, а тем, как шел по жизни. Стал опасливым и скрупулезным, втянулся в домик, как улитка. Раз, вскоре после известия, что к вратам сол гонит ледовозная баржа... Они сидели в баре, и какая-то молоденькая Коя, напившись вдрызг, разоралась, что колонисты на планетах не заслужили ни помощи, ни внимания. «Если им не нравится такое обращение, не надо было обходиться так с нами. И они ничем не лучше Марса, разве что не запаслись камнями. И пусть заглянут поколение через пять, может, к тому времени сравняемся?» Вандер поспешно допил и смылся, не попрощавшись. Он теперь шарахался от любой политики, даже такой, с которой все соглашались. А Робертс все же нуждалась в компании. Когда появилось слишком много утечек и слухов, капитану Сэмюэль пришлось выступить с объявлением. «Вражеские корабли из числа фракций АВП, выделившихся из свободного флота, посылают большой грузовой корабль с сопровождением. Их намерения нам неизвестны». Свободный флот отправил в поддержку Медине истребители, но при таком накале боев в системе смог выделить лишь минимальные силы. Робертс немного полегчало. Теперь, по крайней мере, можно было говорить об этом в открытую, а не выкручивать украдкой яйца Якульскому. Когда враг подошел к дальней стороне кольца, на Медине остановились все работы. Расписание действовало, списки и рапорты никуда не делись, но враг был у ворот. Якульский не явился к разводке сообщить им о задании на день, и даже свобода представлялась зловещей. Они перебрались в бар, где экраны на стенах передавали известия местной службы безопасности. Как выяснилось, свежайшие новости по осаде станции Медина. Схемы расположения вражеских кораблей и защитников из свободного флота. Аналитика. Кто такие Эми Остман и Карлос Уокер, и почему они не присоединились к свободному флоту. Подтверждение, что кораблем эскорта оказался рассинант Джеймса Холдена. Пиво, сухой тофу с порошковым васаби, чувство товарищества. Так дружно болеют за футбол, с той разницей, что жили они в Смоленом домике, и проигрыш означал не одну смерть. Обещанные свободным флотом «Свобода и независимость» балансировали на булавочной головке. «Попали?» — задыхаясь, спрашивал Салис. «Мы их убили?» Робертс дотянулась через стол к его руке, пожала, ожидая обновления. Поступление свежей информации. В ее жести не было ни романтики, ни даже сексуального приглашения. Просто иначе она не могла выразить надежды и страха, и черт бы их побрал всего разом. На другом конце зала три дюжины человек, если не больше, всматривались в грубые смутные картинки, поступающие из-за врат. Если бы передача шла не в реальном времени, их бы почистили чтобы не ощущалось жуткой чуждости кольца. Нарванное рваное искаженное изображение сейчас было лучше, чем чистенькое потом. Полыхнул огнем рассенат. Весь зал затаил дыхание. Ждали. Но когда вспышка померкла, враг никуда не делся. Салис грязно выругался и выпустил ее руку. Корабли свободного флота уже исчезли с экрана, унесенные в темноту тем разгоном, который взяли, сились перехватить Джамбатисту и Росинанта перед кольцом. А толку-то хрен с маком. «СБН, СБН, да?» — заговорил Вандеркост. «Стреляли, подбили их. Тут главное заставить их торопиться, чтобы забыли об осторожности». «Неизвестно, что у них на том корабле», — сказала Робертс. «Что угодно может быть». Вандеркост покивал, взял двумя пальцами комочек тофу, сжал, раскрошил. Чтобы не ни было, мы будем шпиговать их снарядами рельсовых, пока в пыль не перемелем!» Он выставил перемазанный зеленым палец, словно показывая, в какую пыль. Роберт скивнула, натянуто и быстро, словно носом клюнула. я и хотелось в это верить. Необходимо было поверить. На экране туша ледовоза застыла в неподвижности относительно дальней стороны кольца, там, где рельсовые пушки еще не могли ее достать. Стало быть, знают о защите и не высовываются. Жаль. Что они делают? Салис не ждал ответа. На экране вокруг ледовоза расцвела сотня новых звезд, мерцающих, неверных. И тысяча. И вдвое больше. Что-то внутри Робертс отшатнулось, шарахнулось от самой себя. «Мескопар!» — выдохнула она. «Это все двигатели!» Светящиеся точки сдвинулись все разом. Рой огненных ос взвихрился и по кривой устремился в кольцо врат, в их пространство, в ее пространство. Здесь и там мигали и гасли огоньки. Одна из тысячи трепыхалась и гибла, но остальные клубились, обтекали друг друга. Курсовая система обсчитывала расположение их станции чужаков медины колец у рельсовых пушек были слепые пятна не за укрытиями кроме самой медины в медленной зоне незачем было укрыться но снаряд рельсовой пушки не останавливается прошив крошечный кораблик атакующих враг сумевший занять позицию между рельсовой и кольцом или мединой окажется в безопасности во всяком случае пока не приблизится на расстояние выстрела а то или торпед с мединой Рой, подобно тому, как железные опилки отмечают магнитное поле, высвечивал определенные геометрией и тактикой линии. Вернее, большая часть Роя. Кое-кто отбивался. Тех уносило в бездну. Они уже никому не угрожали. А вот остальные... «Эти быстро движущиеся не корабли», — сказал Салис. «Торпеды». Ручной терминал Робертс тревожно зазвенел в один голос с терминалами Вандеркоста и Салиса. Она первой достала свой из кармана. На экране горело красное предупреждение — боевая тревога. Она подтвердила, обозначив свое местоположение. По тревоге она входила в бригаду контроля повреждений в невесомости. Якульские его техники должны были ждать, пока не понадобятся, чтобы идти туда, где случилась авария. Это еще хуже точной приписки. В крови кипело стремление бежать или драться, а бежать некуда. Если бы ей пришлось сейчас спешить на свой пост, было бы хоть ощущение, что занята чем-то полезным, что как-то противостоит летящей на неё волне гибели. а, -а! воскликнул Вандеркост. «Вот и мы!» На стенный экран показывал заработавшие рельсовые пушки. Сперва они заметили только движение. Дрогнули приваренные стволы. Её стволы — это она их устанавливала. Потом канал наложил траектории ядер. Яркие линии, загоравшиеся и тут же гаснувшие. И с каждой вспышкой погибал один враг. У Робертс заныли стиснутые челюсти, но расслабиться она не сумела. Салис недовольно крякнул. «Кве?» — спросила его Робертс. «Лучше бы нам этого не делать, вот что!» «Чего не делать?» Он подбородком указал на экран. «Не слать ничего за врата! Куда придется?» Она поняла беззвездное ничто, там не было даже пространства, по ту сторону врат. Стоило о нем задуматься, нагоняло жуть. Материя и энергия могут переходить друг в друга, но не уничтожаются. Значит, когда нечто, выйдя из сферы медленной зоны, по видимости, исчезало, на самом деле оно должно было куда-то попасть или во что-то превратиться, во что никто не знал. «Приходится», сказала она. Эса Кояс нас вынудили. Да, да, только тянулись долгие страшные минуты. Робертс впал в какой-то панический транс. На экране вспыхивали линии. Еще один враг убит. Еще одна вольфрамовая болванка умчалась из реальности в черноту, более чуждую, чем космос. Теперь, глядя на это глазами Салиса, Робертс тоже занервничала Легко забывалось, как глубоко чуждо все вокруг них. Они здесь жили, здесь был их дом, и, конечно, его следовало защищать. Но, кроме того, они жили в тайне. Ее забывшая о счете времени сосредоточенность нарушилась, когда по подлетающему рою прошла дрожь, и сердце у Робертс вздрогнуло в ответ. Так вздрагивали огоньки двигателей, прежде чем погаснуть. Гул голосов вокруг усилился. «Как же они гонят?» — с трепетом вопросил Вандеркост. Перевел терминал сигнала тревоги на программу слежения. Ввел данные. Эсса наверняка без команды. Размазала бы в кашу, сок не сок. Медина содрогнулась. Дрожь, хоть и мелкая, ощущалась безошибочно. Первый враг вошел в зону поражения. На видео к проблескам рельсовых пушек добавились более медлительные, размашистые дуги огня то и яркие булавочные уколы торпед с Медины. Робертс заметила, что, как молитву, бормочет проклятие. Когда начала, она не помнила. полохи вражеских двигателей сплотились в один яркий луч, протянувшийся между станцией Чужаков и Мединой. «Они втискиваются между нами», — сказала она. «Их надо остановить, они втискиваются между нами и подберутся к нам, возьмут на абордаж». «Некому там брать на абордаж», — снова заверил Вандеркост. с корабли!» кулаки с движками, и все тут. Тараны. Мы их еще сбиваем, — заметил Салис. Смотрите, рельсовые стреляют. Он был прав. Стреляли осторожно, опасно. Траектории снарядов проходили так близко к барабану, что Робертс послышался свист пуль. Но враг продолжал гибнуть, разлетался паром и осколками. С волной вражеских торпед уже покончили, обратили ее в брызги дурных намерений а корабли, хоть и приближались, редели с каждой минутой. «По нам бьют!» — бросил Вандеркост, злобно вглядываясь в экран терминала. Робертс вывела данные на своем. Падало давление на внешних уровнях барабана, не всюду, россыпью, то в коридоре, то в складском помещении. Продырявили резервуар с водой. Вращение барабана колесом фейерверка разбрасывало туман и льдинки. Но никто не погиб. Пока. «Чем они нас?» «Осколками», — сказал Салис. «Обломками торпед. Пустяки». Может, и правда, это были всего лишь обломки, но не пустяки. Пока Робертс смотрела на экран, выскочило еще одно тревожное предупреждение и погасло, когда она отметила получение. Ее бригаду пока не вызывали. «И не вызовут», — подумала она, — «пока не прекратится бомбардировка или не произойдет что-то настолько серьезное, чтобы ради него рисковать тремя жизнями». Люди вокруг разразились восторженными воплями. Присмотревшись, Робертс увидела в разреженном рое ширящуюся сферу. Подорвали что-то крупное, и детонация захватила немало ближайших соседей. От тысяч ос осталась малая доля. Две или три сотни, и те сейчас гасли оставшиеся очертя голову ныряли к медине уворачиваясь от дукато удирая торпед вываливаясь из коридора безопасности за пределами которого их рвали на куски рельсовые пушки когда россыпь огоньков сменилась чернотой робертс почувствовал как что то подступает от живота к горлу смешок вышел отрывистым и горячим со слезой и тут же разросся в глубокое чувство Они пришли за Мединой и получили по рукам. Да, станции тоже досталось. Да, они в крови, но выстояли. Медина теперь принадлежит свободному флоту и со свободным флотом останется навсегда. Салес тоже ухмылялся. По всему залу взметывались ликующие крики, провожая каждый снаряд рельсовой, выхватывающий очередного врага. Только Вандер Кост, казалось, еще сомневался. квеса обратилась к нему Робертс визы как ты тянешься локтем зад почесать вандеркост покачал головой еще раз сверкнула рельсовая погас еще один огонек сносят их сказал вандеркост визы они в тени да вдали от станции рельсовые могут накрыть их и нас одним ноготком а они отклоняются выходят туда где рельсовые могут их обстреливать чего ради плевать лишь бы дохли выговорил сквозь ухмылку салис «Может, смерти ищут», — бросила Робертс. Пошутила. Просто пошутила. Слова повисли над столиком облачком дыма, и тут удача повернулась к ним спиной. Стоило взглянуть на экран, радости и облегчения как не бывало. Лёгкие и сердце залило холодом. Этот страх вовсе не походил на прежнее напряжённое беспокойство. Ещё один корабль, которому следовало погибнуть под АТО или торпедами с Медины, погиб от рельсовой пушки. «Что я вижу, Вандеркост?» — жестко спросила Робертс, но голос у нее сорвался. Вандеркост не ответил, сгорбился над своим терминалом. Лихорадочно стучал по нему толстыми пальцами работяги. «Еще корабль! И еще!» У врага их осталось меньше сотни, но они разворачивались, как лепестки цветка, и даже не пытались удержать курс на Медину. Кругом ликовали, и в какофонии радостных кличей она едва услышала обороненное Вандеркостом «Дерьмо». Она задала вопрос жестом, и он развернул к ней свой терминал. Начало битвы уже выглядело древней историей. Вот в кольцо врат хлынули тысячи огоньков, двигатели. Большинство их, почти все, падали на Медину. Почти все. Несколько сбились с пути. Их двигатели захлебывались. Маневровые мигали, раскручивая их колесом. Робертс вспомнила, как мысленно списала их со счетов. В такой многочисленной плотной вражеской стае несколько неполадок неизбежны. Всего-то горстка, не о чем беспокоиться. Но вот Вандеркост выделил среди них одного. На фоне битвы он светился зеленой точкой. Рельсовые пушки обратились на угрожавшие медине торпеды. Выплюнули ядра. Враг погибал кроме этого зеленого с отказавшим двигателем тот плыл по инерции куверкалса был мертв пока не ожил двигатель внезапно ожив понес его ни к медине ни к спасательным вратам сол огонек метнулся к сфере чужаков к слабо светящемуся голубым артефакту в центре медленной зоны туда где стояли все пушки робертс затрясло так что зеленая точка заплясала у нее в ладонях оставляя след на сетчатке отпечаток сбившего их с толку маневра тысячи лочонок и торпед были взмахом руки фокусника служили для отвода глаз и чертов фокус удался она вернула в андеркост у терминал выхватила свой затребовала срочную связь с якульским каждая секунда без ответа ударяла комом земли по крышке её гроба Он появился на фоне административного офиса, вне барабана, в невесомости. Его сытая улыбка доказывала, что капитан Сэмюэль еще не спохватилась. «Квяхаст, Роберт!» — спросил Якульский, и она не сразу сумела ответить. Комом в горле встала потребность задержаться в том мире, где пребывали сейчас Якульский и остальные, в мире, где они победили. Слова с трудом протискивались сквозь этот ком и, наконец, пробились наружу. «Установи связь, получу с Мондрагоном», — сказала она. «С кем? Нет, черт, с Монтемейром. Или как там зовут Акою? С людьми Дуарты, предупреди! Всех предупреди!» Якульский наморщил лоб, подался к камере, хоть и так смотрел в упор. «Но савиме сказал он, — «не понимаю». «Хадидас из Единого флота высадились на другой станции. Они не к Медине и шли. Им нужны рельсовые».